Глава 30. Пойти на премьеру богатырей не пришлось. Вадим заболел стриптоковой ангиной. Температура по 39. Полоскал горло риванолом, ничего не помогало. Феня варила отвар из сушеных белых грибов. В деревне только этим и лечились. Действительно стало полегче, хоть бульон выпил. 14 ноября позвонил Ершилов. Не поправился еще?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 Чуждых большевикам и просто советским поэтам Сказалось и в этой пьесе Теперь Вадим сам звонил Ершилову Что нового? Лежу, ничего не знаю Говорят, Демьяна бедного из Кремлевской квартиры того турнули Смеялся Ершилов Говорят, теперь у знакомых ночует Скоро за твой камерный возьмутся, увидишь Придется и тебе включиться Мне-то куда включаться, я болею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 А ведь он, Вадим, полтора года назад опубликовал интервью с Коунин. Основной текст не его, а Коунин. И все же ремарки его, вопросы его передают восхищение и театрам, и Коунин. И ему могут, между прочим, это напомнить. Многие тогда завидовали его успеху. Сейчас отыграются. Видимо, зря он отказался написать статью, что-то не учуял. Ответственный секретарь довольно кисло ответил –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 Сергею Алексеевичу, когда сидишь в кресле, всегда о чем-то болтаешь, тем более он знает парикмахер с детства, человек в них политики. Все его отношение к политике заключено в пяти шуточных словах: Без льва Давидыча не обошлось. Именно такую версию избрал Вадим здесь, в кабинете. Версия спокойная, сдержанная и, как ему показалось, убедительная.